что Он сделал нас свободными. Свободными от греха. Духом Святым Он сегодня наполняет наши сердца. И сегодня великое приобретение есть, потому что действительно ты даже этому миру говоришь, что не через веру я там чего-то придерживаюсь. Мне просто не хочется этого делать. А кто это сделал? Это Господь сделал. Это Дух Святой сделал. Он сделал свободным тебя от всего от наркомании, от алкоголизма, от курения, от многих зависимостей. Сегодня даже может, если ты чем-то и зависим, то знай, что Господь, Он любит Его великая любовь. И сегодня мы за это Его превозносим. Его сегодня мы за это славим. И мы хотим Ему за это поклоняться, потому что Его любовь, она превыше всего. Отец, мы славим Тебя. Мы тебя боже величаем и сегодня поклоняемся господь мы хотим воздать тебе всю славу на этом месте потому что твоя любовь она великая аллилуйя твоя любовь и прощение наш покров О, О, Иисус, освящай нас Господь, обновляй нас в вере, Господи. Ибо сегодня я верю, ты на этом месте, Господь, чтобы сегодня исцелять. Господь, сегодня ты на этом месте врачевать. Ты сегодня, Господь, на этом месте поднимать. Аллилуйя. Кто может сегодня ослабел, Господь? Ибо мы сегодня нуждаемся в тебе, Боже. Аллилуйя. Твоя любовь она велика к нам, Боже. И мы славим тебя за это. Мы поклоняемся, Господь. Господь. Аллилуйя. Боже, мы славим тебя, Господь. Мы превозносим тебя. Иисус сегодня наши уста, они наполнены хвалой и славой.